Глава четвертая «Ты работаешь на них!» — рычит глава гильдии наемников. Молча киваю в ответ. Устал я, забегался, морально истощен. «А живешь у меня!» — бросает он очередное обвинение. Вновь киваю. «А я воюю с ними!» — рычит глава, сжимая рукоять меча. Качаю головой. «Нет!» «Что нет?» — ревет голова, со щелчком и шелестом вынимая меч до половины. Пугает. «Не воюешь?» — вздыхаю я. «Мне эти понты с обнаженной сталью ниже обнаженного седалища, и я пытаюсь пройти мимо него, к себе». «Воюю, а ты работаешь на них!» — хватает меня за грудки голова. Про меч, кстати, забыв, потому что он пьян. Невидимые тиски проходят сквозь его магическую защиту и чуть придавливают его горло, потому как его защита рассчитана на противодействие магии и физическому удару, а у меня ни то, ни другое. У меня что-то, как всегда, валенковое, хрен поймешь, и сбоку бантик. И ты работаешь на них, устало говорю я. Осталось перестать ребячиться и самому себе в этом признаться. Гильдии в том виде, как она была, Нет места в новом порядке. «И что мне теперь делать?» — сипит голова передавленным горлом. «Сдохнуть! Удавить? В том виде? А в каком виде? А кто я буду в этом? А мои люди?» Пожимаю плечами. «Я не знаю. Но это же можно обговорить. Слушай, я так устал. Давай завтра, а И снимаю с него свое воздействие. «Завтра. Обдумай, пока все это основательно». Или беги из города. Мой купол выпустит всех, но обратно никого не пустит. Мои сидят в моей комнате, ждут, как голчата мамку. «Как прошло?» — спрашивает кочерыш. Кладу на стол со щелчком по столешнице три крупных накопителя. Два, что поменьше, щелбанами отправляю чижику и мамка йогу Самый крупный обратно исчезает в моей ладони. «Трусы!» — морщусь я. Трусом быть плохо!» «Смелый умирает один раз, трус каждый день. Не повторяйте чужих ошибок!» «Так мы и не повторили?» — усмехается Чижик. Дудочник выдал губами очередную трейлерингтона. «Светлыми нас напугали!» — усмехается Кочерыш. «Видали мы всех этих светлых, тем более иллюзорных!» И дружно грохнули смехом. «Ребят!» — морщусь я. «Встают, каждый кивает, уходят». С облегчением расправляю крылья. За дверями опять взрыв смеха. Ну а как не смеяться? Это нашествие армии императора, вызвавшее жуткую панику в городе, обернулось грандиозным позором этого состава Совета Нового Порядка. Два советника просто бежали из города, один бесследно исчез и объявился только спустя сутки. Точнее, его нашли. Мертвецки пьяного. А вот сладкую парочку первого и второго советника не нашли. На их фоне особо контрастно выглядело поведение двуликого уродца, хранителя кнута и выгребных ям, тоже пришлого, хилого, больного и неприметного, от которого особой воинственности никто и не ждал. Как только по городу разнеслись панические слухи о несметных полках императора, шагавших с севера по всем дорогам к городу, Хранитель кнута на своем ослике влетел в город с десятком своих внушающих мистический трепет молчаливых серых прислужников и занялся подготовкой города и окрестностей к обороне кнутом и мечом, болью и смертью. Но никакого нашествия просто не было. Какой-то искусный, но пакостливый маг иллюзии наложил морок на марширующие по вызову из округа полки и роты северных городов Северного округа. Ведь все же ждали эти полки, все знали, что первый советник округа обязал советы всех земель выслать полки и ополчения бронно и оружно, но ни одна живая душа не задалась вопросом, а как несметные полчища императора прошли через все северные владения округа, усиленно ополчающиеся? Как прошли через войска всех этих земель? И почему ни один совет на местах не послал ни весточки о нашествии, ни одного отчаянного вопля о помощи никто не услышал? Когда иллюзия рассеялась, после огромного облегчения наступила истерическая радость. И лишь затем разбор полетов. Хранителя путей нашли мертвецки пьяным, но хотя бы в собственном городе. А вот двух из трех пришлых советников так и не нашли. Многие, даже очень многие, свидетельствовали перед пристрастным двуликим малюта шкурлатовым главой опричников, хранителем Кнута, что сладкая парочка бежала из города через южные ворота в коробках собственной охраны, отжимающих драгоценные тушки хозяев от обезумевших толп, охваченных паникой. Виденная нами толпа на дороге это был лишь бледный отголосок Южного потока панического бегства. Глава совета и его ближайший помощник хранитель монеты, так и не объявились. И не объявятся. Уж я-то знаю точно. И только я начал забываться сном, как в голове опять появился этот настойчивый зуд. Убираю крылья. «Чего тебе?» — бормочу я. «Давай завтра, а? Утро оно, знаешь, как бы мудренее». «Ладно, иду. Иду, говорю». «Вот урод, блин». Но ну зачем я с тобой связался с двуликим анусом? Ну на кой хрен? Ну почему?» «Потому что он самый хитрый, самый умный, самый волевой, самый подлый, самый темный из имеющихся темных. Но иду не на выход, а к главе гильдии. Пошли!» Дергаю его за волосы, тем поднимаю его голову со стола. «Успел уже нажраться. Я даже уснуть не успел, а этот совсем в слюне. «Помочь протрезветь?» — вкрадчиво спрашиваю, настойчиво вглядываясь в его зрачки. «Сам!» — вырывается глава. «Не пальцем, небой, сделанный!» «Тогда пошли!» Отпускаю я его волосы, отчего голова уважаемого в городе человека с глухим стуком встречается со столешницей. «Ты же сказал завтра!» — гундит он, казалось, из-под стола. «Так оно, щука, наступила уже, прикинь!» Искренне возмущаюсь я. «Выхожу в коридор. Мои тут уже. Все. Всем штабом. Бронно и оружно. Тень и утырок. Остальным отдыхать. Нас ждут бесконечные, бессмысленные и беспощадные подвиги. Причем трудовые подвиги. С этого урода станется. И мне глубоко начхать, слышишь ты или нет. В лицо скажу, а во второе плюну. Не лицо, а задница двуполовинковая. Что не дал до утра поспать?» Вот так вот, переругиваясь по ментальной мысленной связи, и идем к залу совета. Урод уже ждет нас, как всегда, в коробке молчаливых бойцов и верхом на своем крайне смирном и послушном ослике. Не дожидаясь нас, только увидев, коробка щитов начинает движение к детинцу. э, -э, -э, -э – возмущается глава гильдии. «А я? Со мной-то что?» «Говорю же, ты тоже работаешь на него!» пихаю я его в бок. «Иди уж, не ори! И так голова болит!» «Похмелить?» — участливо спрашивает глава. «Не поможет!» — вздыхаю я. «У меня другое. Хотя... Давай!» «Не напиваться!» — гундосит урод и под конец фразы свистит усликом. «Пошел ты!» — отвечаем хором с главой гильдии. Двуликому ничего не осталось, как качать головой под глубокой накидкой. «А как ты хотел? Лучшие и уникальные они же завсегда с вывихом, да с подвывертом. И с логикой, и характером, как с концом витым, как поросячий хвостик». Громадина замка встречает нас мрачной тишиной, но оказалась лишь видимой. «Кто пришел?» — кричат с привратной башни. «Палач!» — кричит урод. «Един в двух лицах!» «Зачем ты пришел?» — спрашивают сверху. «Восстановить справедливость! Шалок, выходи! Говорить будем!» Смотрю на людей вокруг. Оказалось, что здравие казненного главы совета было откровением для всех. «И незачем так орать!» — говорит голос из густой тени подбашенного провала. На свет лун выходит седой однорукий крепыш. «Кого привел ты?» «Наемников». «Зачем?» Согласовать с тобой назначение главы гильдии наемников натягло хранителя стены ворот. «А ты согласен?» – спрашивает однорукий глава совета. Вопрос возвращения самого Шалага к рулям города и округа даже не обсуждается. Как давно решенный? Гоню прочь мысль о том, кем и когда решенный. Глава наемников икнул от неожиданности и часто закивал головой, спеша согласиться. «А этот, от которого несет смертью?» Палец седого-темного указывает на меня. Это тоже палач, вестник смерти, принесший воздаяние и очищение рядов. Что хочешь ты, смертник? спрашивает он меня. Вашей смерти? пожимаю я плечами. Только позже. Я тут проездом. Я с ним. Как он тронется в путь, так и меня тут не станет. Эти со мной. «А чего хочешь ты, палач, что един в двух лицах?» — спрашивает глава совета у самого урода. «Справедливости! Пора возвращать порядок в Северный округ! Вернись в зал совета! Главой совета! Или председателем!» Мало ли кем и когда решенный, а перед народом надо решение озвучить. «А ты?» «А я кнут и хранитель выгребных ям!» Пусть так. О делах твоих будет доложено богам. Кланяемся все, разворачиваемся и спускаемся обратно в город. Ритуал окончен. «Девять граммов сердца, постой, не гони!» — заголосил я. «Не везет мне в смерти, повезет в любви». Это я про воскресшего из небытия однорукого. «Что это значит?» — свистит палач. Песня эта. Так, навеяло. Пожимаю я плечами, вновь заголосив. Ваше благородие, госпожа удача, Для кого ты добрая, а ко мне иначе? Вы, постойте, щуки, клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любови. Из темноты выступает отряд воинов, позолота которых даже в лунном свете яркая. Преклоняют колени, что для такого уровня бойцов незаметно преодолеть охраняемые стены города. Если бы палач не решил бы с ними их позицию в данном вопросе и не определился бы с их моделью поведения до моего прихода на подконтрольную им территорию, хрен бы я прошел через этих позолоченных умников и не добыл бы трех накопителей. «Переходите под начало хранителя ворот Северного округа». Отмахнулся палач от них в сторону бывшего главы гильдии наемников. «Наконец-то!» — гудит знакомый голос. «Сниму это блестящее непотребство!» И прямо тут начинает разоблачаться. «Ну и тащи все это золото дураков в руках!» — хмыкаю я, тем остановив массовое разоружение отряда. «Прямо до самых северных ворот округа, до самых проклятых болот, где никто вас в лицо не знает!» «И ржу!» «А как вы хотели?» — продолжаю я, как типичный обломщик. «Хорошие дела наказываются даже больнее, чем преступления. За трусость, смерть, но быстрая и безболезненная. А вот за правильное решение, а тем паче за порядочность и верность идеалам, придется расплачиваться очень долго. Возможно, три или четыре пожизненных срока. И ржу самым мерзким смехом, какой смог изобразить». «Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя». «Но ты, мразь!» — свистит палач. «А то! Темнее темного!» — отвечаю я, хмыкнув. «А ведь я предупреждал, что я убью их. Как порядочный прямо так и спросил, готов ли он к смерти». «Ты и у меня спрашивал», — булькая в нос, свистнул единый в двух лицах Янус. А кто тебе сказал, что я передумал?» — удивляюсь я. «Ты во мне не сомневайся. Сказал, убью, значит, убью. Я свое слово держу. И мы ржем уже всей толпой. Даже сам двуликий палач». «Фух, аж на душе полегчало», — трубя носом от смеха говорит урод. «Не придется дожить до немощи и страдать старческими болячками». И опять мне выспаться было не суждено. Не выспаться, не зарядиться. Придется что-то с этим решать. Так дело не пойдет. Но поднимаюсь. Буквально через несколько часов после моего возвращения в собственную спальню с первыми лучами рассвета по городу и окрестностям побежали зычные глашатаи, зазывая порядочных людей на площадь совета. И забить бы, да спать. Но тем, кто придет на суд, будет объявлен выходной день до следующего утра. Естественно, что город опять стал похож сам на себя, стал таким, каким я его впервые узнал. Битком забитые шумные улицы празднично принаряженных людей, будто и не было безумной бойни буквально вчера, и без купола уже не нужен. Выторговывание позиций договора между Советом и гильдией наемников завершилось к обоюдному согласию сторон. Моим жгуче любопытно происходящее в городе. А как они без меня? Вот и пришлось подниматься да идти терпеть всю эту толпу, страдая. Аллергия у меня на людей, особенно острая на массовые их скопления и культурно-массовые мероприятия, вызывающие такой мерзкий феномен, как толпа, с ее особо противным надличностным психическим укладом алчной, похотливой, бессердечной и безумной продажной шлюхи. Народный суд и Совет во главе однорукого председателя лишь часть участвующих пусть и с более весомыми голосами. Теперь у них не Глава Совета, не Первый Советник, а Председатель, потому Совет сидит, заседает, в том числе и Первый Советник и Глава Совета. Теперь это три разных человека Председатель, Первый Советник, он же Первый Зам, и Глава Совета, он же Глава Исполкома. И Второй Советник и Хранитель Монеты тоже теперь разные люди. И верно, Больше советников. Вся власть советом. Судили народным судом, естественно, все, что произошло в городе, весь этот хаос и безумный бардак. Довольно быстро нашли виновных. Точнее, быстро назначили виновных. Найти их всем не суждено. Целая череда. Десятки свидетелей, в том числе накрашенная, принаряженная и обвешенная брюликами, как кремлевская елка, жена центрового дружно указывали с обвинениями на деяния незабвенной сладкой парочки алчных советников, что скрылись из города при малейшем же шухере, прихватив всю казну. Нет, денег у этих двух не было. Уж позолоченный спецназ бы знал. По крайней мере, не столько, сколько предполагает словосочетание «казна Северного округа». Только то, что было на них самих, что осыпалось на ковры их шатра невесомой пылью праха но я и головы не забиваю. Информационное воздействие пропаганды штука хитро вывернутая настолько, что даже я, любитель заморочиться и забить голову левыми и случайными размышлизмами, не спешу думать о казне. Нет казны и хранитель монеты с ней. И не поминай их в суе. Тем более, что после суда, конечно же, скорого и правого, слово взял воскресший из мертвых бывший советник и глава совета, после казни и перерождения ставший председателем колхоза и объявил народу, что время разброда и шатания завершилось, и многое вернулось на круги своя. Ко всеобщему народному ликованию. Так отменяется запрет на торговлю, возвращается всеобщий еженедельный выходной, конечно же, воскресный день, как раз сегодня, когда шалага прощелыга воскрес из мертвых. При этом как-то забыли упомянуть, что не только не отменяются нормы выработки, которые мне так и хочется назвать барщиной, но барина нет же в стране советов и победившего... Хм-хм. Ах да, победившего нового мирового порядка. Да и про боярню больно вспоминать. Разрешение на торговлю свободный оборот монет любого достоинства и цвета ничего не изменит в жизни людей. Теперь... Когда закрома и кошельки всех слоев общества подчастую выметены, можно красиво задекларировать и возвращение данного права. И когда излишки товаров для товарооборота, как и деньги для покупок, тупо отсутствуют. Вот вам, народ, гражданские права. Кушайте, не обляпайтесь. И не говорите потом, что у нас диктант или диктат. От слова же диктатор или декрет. Плохо, когда забудешь что-то. Хуже лишь, когда забудешь то, чего и не знал. Иметь право и пользоваться возможностью – всегда разные штукенции. Иметь право голоса и право быть избранным и реализовать такое право – штуки настолько разные, что проще стать кононом варваром и мечом у королька, какого отжать трон, чем стать избранным главой демократической страны. Иметь право на бесплатное здравоохранение и быть здоровым – диаметрально противоположные штуки. Принадлежащие народу недра Родины и доход от их реализации – штуки между собой незнакомые, живущие в разных временных реальностях, проходящие мимо друг друга, друг друга не видя и не ощущая. Народ, генетически уже привыкший прятаться и инстинктивно скрываться от милиции, и сама милиция как структура, организованная для защиты прав и свобод народа, явление, имеющее разнонаправленную тенденцию движения. Одна центробежную, другая центростремительную. Всеобщее равенство прав и свобод и типичная совковая уравниловка – явления, взаимно гасящие друг друга. До полной и абсолютной потери смыслов, вообще всех смыслов, в том числе и смысла и интереса к жизни у народа. Как и аскетизм и нищета, особенно страшная, обнищанием духа, штуки, понимаемые одинаково, выглядящие неотличимо, но находящиеся на противоположных концах стрелок компаса. Ну а я о чем? Не отменено было разделение людей на граждан и негров-неграждан, на порядочных и рабов-непорядочных. Само собой, что все эти достижения революции, как право свободной торговли, право жить и дышать, право на труд, точнее, возмездный труд, после сдачи норм продукции, право на отдых, после выполнения пятилетки и взятых на себя комсомольской сознательностью обязательств, распространяются только на людей порядочных. Коней, козлов, ослов, свиней и петухов, как и прочих скотов, в том числе и рабов непорядочных, данные права не касаются. Потому как война, батенька, война без особых причин, лекарство против морщин, не до празднеств, не до жиру. Разве не ясно, что новый прогрессивный строй как кость в горле замшелому традиционному человечеству? Естественно, пойдут войной. Они пойдут, сами придем. Освобождать угнетенных и проклятием заклейменных голодных арабов, чтобы голодных раскулачить, рабов переименовать в негров и пообещать им пообещать. Разрушить весь старый мир до основания, чтобы потом... Да, чтобы потом и кровью, любой ценой, а за ценой мы не постоим. Вот любой ценой и будем восстанавливать мир. Точнее, будут. Будут восстанавливать мир. Следующие, постреволюционные поколения. Дети отцов революции, которых гидрореволюция к тому времени сама и сожрет. У нее, у революции, такая врожденная особенность. Первыми она пожирает тех, кто породил ее. Все уже было в этом мире. Не в этом, так в другом. Какая разница? И когда с трибуны было объявлено, что за достижение революции, то есть порядка, надо бороться, даже не удивился. И даже не усмехнулся. Потому как не смешно. Грустно. Объявляется превентивная война старому миру. Потому объявляется всеобщая воинская повинность. Все мужчины от 14 до 45 лет признаются военнообязанными и обязаны явиться в военкомат по месту приписки то есть в бывшую гильдию наемников. Придется съезжать с номеров перед массовым наплывом лысых новобранцев. Как знал. И купол этот прожорливый уже снял. Не удивился также и когда с трибуны были произнесена моя же присказка, что порядок или везде, или нигде. А понимай, как хочешь. То ли они собрались идти войной на весь мир, то ли просто субботник общегородской объявили. Ха, в этот раз как раз субботник но к вечеру обещали празднование с фейерверками и исполнение магов совета. Круто, чё? Пошли искать броневики и бревно, бурчу я. Броневик и бревно лучше, чем механическая обрезалка голов на площади перед собором Северной Девы. Что? — удивился восторженный Чижик. Работать пошли, ворчу я. Так выходной же, удивляются молодые. Так это не про тебя сказано пожимаю я плечами, а только про порядочных людей. А мы — воры, насильники, убийцы и разбойники. Пошли, говорю. Наше место, деточка, возле Параши. А это где? Возле выгребных ям. «Не могу я больше!» — кричит Чижик и с презрением отбрасывает заступ. Невольно залюбовался его блестящим от пота телом. Княжонок и так был генетически ладно скроен, а наш безумный образ жизни, безразрывно перетекающий друг в друга сверхнагрузки, добавили ему стати и стройности. Грудь раздалась, плечи развернулись, руки и ноги окрепли, обросли тугими и толстыми жгутами мускулатуры, втянулся бурдюк живота. Из сопли, стекающей по стеклу, Чижик обернулся мастером спорта по легкой атлетике. И это еще месяц назад он плакал, украдкой от сбитых в кровь ног и снятой с ладони кожей. А сейчас он роет яму заступом и киркой, даже не заморачиваясь ни рукавицами, ни излишками одежды и обуви, в одной набедренной повязке, лоснясь от пота на осеннем суховее пустошей, тянущем ледяную стужу с гор. «Ну, гля, почему мы, как долбодятла землеройной, к буям должны рыть эту яму?» — орет он. Учу я его, учу, а что-то только к мату он и приучился. Остальное все мимо. Надо было его в мага натаскивать. Может, больше бы толка было бы. Мамайок вон уже заметно прирос и в мощи, и в умении сотворения заклинаний. Может, потому, что наш покровитель-хранитель выгребных ям, предполагает дудочник со своей ехидной улыбочкой. А еще он кнут, возражает Чижик. «И что это значит?» — уныло спрашиваю я. «Палач!» — гордо вскидывается Чижик. «А тебе-то от этого что? Что, людей пороть предпочитаешь? Или замучивать их под камнем-уловителем?» «Морщусь я». Камни эти — нововведения, что вошло в жизнь города после того праздника воскресения. В тот момент, когда над городом вспухали бутоны красочного огненного шоу, в которое мамаёк приложил посильное участие в меру своих умений, и по моей настоятельной просьбе выкрученного уха, даже сверх своих сил и возможностей до крови из носа. Именно так прирастает мощь мага, что в мире почти нескрываемый, но мало кому известный секрет. Так вот, пока народ рты разевал, в Нижнем городе разгружались три корабля из центра порядка. Они привезли сотню бойцов особого подразделения, стражи порядка во главе с Хранителем Истины и как раз полные трюмы таких камней. Обратно корабли ушли с перегрузом, чуть не захлебываясь за бортной водой, так их перегрузили продовольствием и изделиями местного ВПК. Так вот, камни. По структуре своей аналогичной обычным храмовым алтарям слабые природные резонаторы, накопители и уловители психоэмоциональной энергии, перестроенные таинством магического, темного, кстати, ритуала. Камни эти расставляли теперь в самом городе и в остальных окрестных городах. Камни улавливали свободно истекающую из людей невидимую и неощутимую энергетику, их естественных фоновых биотоков преобразовывали ее в силу. Круто? А то! Теперь в городе вечерами светло, как в каком мегаполисе. Частые магические шары разгоняют мрак с улиц и площадей. Зал совета вообще светится, как большой театр на день города. Кстати, вон тот грандиозный котлован как раз будущий амфитеатр размера Колизея, и для скачек, и для сценок лицедеев, и для ресталищ поединщиков. Самые крупные камни уловители припасены как раз для этого культурно-массового объекта. А казнь и пытки, так ведь излучаемая человеком псиэнергия невелика в обычном состоянии, а вот в необычном Чем более сильные эмоции испытывает человек, тем выше сила тока и напряжения. А эмоции бывают разными. От сопереживания спектаклю или бою на ринге, от чистой и светлой первой влюбленности до невыносимой боли. Потому камни не только для зрелищной ямы заготовлены, не только заряжаются пытками и страданиями в мрачной обители хранителя кнута «С той конуркой в казарме серых он меня развел как лоха», но и над куполом храма любви закреплены. Да-да. Народ, пользуя продажных служительниц культа и получая удовольствие, освещает город и пополняет магические закрома Родины и магов Совета. Правда, теперь, в период массового изъятия денег из оборота служительниц и служителей этого культа крылатого подлеца с луком, уместно ли называть их продажными? К ним же теперь по записи ходят обналичивать талоны на любовь и от выбора кандидата на спаривание отказались. Спаривание происходит конвейерным методом «в порядке живой очереди». Бери, кто попался по воле случая, и не возмущайся, а то отправят в перманентный бан лишение доступа к этому пошлому конвейеру. Маразм. Полнейший. Само положение вещей со всей этой индустрией разврата мне выносит мозг, не считая такого незначительного аспекта, как полный отказ от сокрытия личности которая у них практиковалась ранее.